Номер 83. Хищники с цветами и листьями. Насекомоядные растения. На нашей планете немало мест, где живые организмы сталкиваются с выбором. Либо приспособиться и выработать новые навыки, либо исчезнуть. Одним из таких испытаний на прочность являются болотистые почвы, бедные микроэлементами так необходимыми для растительной жизни. В особенности им недостает азота, калия и фосфора. Некоторые растения наверстывают упущенное довольно необычным путем, с помощью ловли насекомых и грызунов. И каким бы странным нам это ни казалось, таких растений довольно много, около 500 разновидностей. Растения-ловцы на мелкую дичь делятся на несколько видов в зависимости от способа, которым они ее захватывают. Это растения либо с клейкими волосками, которые не дают насекомому покинуть лист-ловушку, либо с листьями-капканами, которые захлопываются от легчайшего прикосновения, либо с листьями-кувшинчиками, в которые падает добыча. Первые чаще всего называют «росянками» из-за внешнего сходства капелек клейкого вещества с каплями утренней росы. Они крепко держат свою жертву, так как, пытаясь отклеиться, насекомая только еще больше увязает в ловушке. Захлопываясь или сворачиваясь, эти ловушки подносят жертву к переваривающим волоскам, которые ее съедают. Росянки способны переваривать даже кости и хрящевые ткани. Листья капканы работают немного иначе. По их краям расположены железы выделяющие нектар, но стоит кому-то попробовать им полагамиться, как лист складывается, и жертва оказывается за решёткой из шипов. Такие ловушки очень избирательны, они не реагируют на попадание неживых предметов, а также отпускают слишком мелких насекомых. И, наконец, кувшиночники. Их длинные листья на дне содержат переваривающую жидкость, в которую и падают незадачливые насекомые. Выбраться из такого кувшина невозможно из-за его высоты и абсолютно гладких стенок. Жизнь улучшается у того, кто лучше всех приспособился. Георгий Александров